выезжать из болотников, Наверное, в половине третьего. Договорились. В два я буду у вас. Вы нальете мне чашку чаю, и в половине третьего будем выдвигаться. Интересно, он в самом деле имеет в виду только чашку чаю или рассчитывает на что-нибудь посущественнее? Настя поплелась на кухне и обозрела содержимое холодильника. Себе на обед она запланировала сладкую творожную массу и пачку простокваши. Уже с утра свеженькое принесли, а если вдруг придется кормить и угощать, то чем, господи, ну за что и вся эта головная боль? Она собиралась так славно провести день в тишине, в покое и размышлениях, подумать, погулять, полежать, потом пообщаться с новым знакомым, который скрасит ей тревожное напряжение вечера, проведенного в одиноко стоящем загородном доме. А что получило вместо этого разбитый день, нарушенные планы, какого-то врача, которому ехать совершенно не хочется, а главное, не нужно. Нога поправляется, ходит Настя с каждым днем все легче и дольше, и все идет как надо. Мама всегда была уверена, что лучше знает, что именно и когда именно нужно ее дочери. Она хочет помочь Насте, она сделала это из любви к ней. а в результате доставила ненужные хлопоты. И еще 150 долларов за консультацию придется выложить матушке. Разумеется, в голову не пришло поинтересоваться, есть ли у Насти при себе такие деньги. Они, конечно, были. Лёшка оставил ей на всякий случай, мало ли что. А вовсе не для того, чтобы она их тратила на то, в чем абсолютно не нуждается». Ну почему так нелепо получается? И еще Настя злилась сама на себя из-за того, что испытывает раздражение на мать. В общем, вместо положительных эмоций сплошной негатив. В начале второго она начала готовиться. Вытащила из большой дорожной сумки джинсы, критически оглядела их и решила, что гладить, пожалуй, не нужно. Все эти дни она так и ходила в спортивном костюме, в который влезла еще в госпитале, И джинсы показались ей какими-то чужими и непривычными. В той же сумке лежали два приличных свитера. Настя никак не могла решить, какой именно надеть, и от этого сердилась и раздражалась еще больше. Один черный, короткий и теплый, другой белый, длинный и тонкий. «Наверное, все-таки теплый. Чай не лето на дворе, осень кончается». Тяжело вздохнув, она сняла спортивные брюки и стала натягивать джинсы. И обомлела. Между пуговицей и петлей на поясе появилось расстояние сантиметров 5, которое не сокращалось. Настя решила в первый момент, что за полтора месяца потеряла квалификацию в многотрудном деле надевания джинсов и потянула сильнее. Расстояние стало чуть меньше, но не настолько, чтобы и штаны можно было застегнуть, и замок на молнии дошел только до середины своего скорбного пути, после чего намертво остановился. И не потому, что сломался, нет, он был целеханек». Вот они, пушистые булочки с маслом и джемом, килограммы шоколадных конфет, многочасовое лежание на диване и крепкий здоровый сон. А еще многодневное пребывание на больничной койке при минимуме движений и постоянном погрызании чего-нибудь вкусненького. Коварные спортивные брюки на резинке все это время... хранили молчание, ничем не намекнув своей хозяйке на катастрофическое разрастание объемов талии и бедер. Ну и что теперь делать со всем этим телесным богатством?